Хорхе Луис Борхес Бессмертный Соломон рек. Ничто не новое на земле. А Платон домыслил. Всякое знание есть не что иное, как воспоминание. Так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое. Фрэнсис Бэккен. Опыты. 58. В Лондоне в июле месяца 1929 года антиквар Жозеф Картофил из Смирны предложил княгине Люсенш шесть томов Илиады Попа 1715-1720, форматом в малую четверть. Княгиня приобрела книги, и забирая их, обменялась с антикваром несколькими словами. Это был, рассказывает она, измождённый, иссохший точно земля человек с серыми глазами и серой бородой и на редкость не запоминающимися чертами лица. Столь же легко, сколь и неправильно он говорил на нескольких языках. С английского довольно скоро он перешёл на французский, потом на испанский, каким пользуются в Салониках, а с него на португальский язык макао. В октябре княгиня узнала от одного приезжего из Зевса, что картофил умер во время плавания, когда возвращался в Смирну, и его погребли на острове Иос. В последнем томе Илиады находилась эта рукопись. Оригинал написан на английском и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дословный его перевод. Насколько мне помнится... Всё началось в одном из садов Гекетамфилосы, в Ставратах-Фивах, в дни, когда императором был Диоклетиан. К тому времени я успел бесславно повоевать в только что закончившихся египетских войнах и был трибуном в легионе, расквартированном в Беренике у самого Красного моря. Многие из тех, кто горел желанием дать разгуляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого колдовства. Мавританцы были повержены. Земли, ранее заняты мятежными городами, навечно стали владением Плутона. И тщетно поверженная Александрия молила Цезаря о милосердии. Меньше года понадобилось легионам, чтобы добиться победы. Я же едва успел глянуть в лицо Марсу. Бог войны обошёл меня. Не дал удачи. И я, должно быть, с горя отправился через страшные и безбрежные пустыни на поиски потаённого города бессмертных. Всё началось, как я уже сказал, в фивах, в саду. Я не спал. Всю ночь что-то стучалось мне в сердце. Перед самой зарёй я поднялся. Рабы мои спали. Луна стояла того же цвета, что и бескрайние пески вокруг. С востока приближался изнурённый, весь в крови всадник. Не доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул с коня на землю. Слабым алчущим голосом спросил он на латыни, как зовётся река, чьи воды омывают стены города. Я ответил, что река — это Египет, и питается она дождями. «Другую реку ищу я», — печально отозвался он. Потаенную реку, что смывает с людей смерть. Тёмная кровь струилась у него из груди. Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга и в тех горах верят, если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают бессмертие. И добавил, что там, на краю земли, Стоит город бессмертных, весь из башен, амфитеатров и храмов. Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того скитальца. Кто-то припомнил Елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно долго. Кто-то вершины, на которых рождается река Пактол, и обитатели которых живут сто лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз. Не знаю, поверил ли я хоть на минуту в город бессмертных. Думаю, тогда меня занимала сама идея отыскать его. Славий, проконсул гитулии дал мне для этой цели две сотни солдат. Взял я с собой наёмников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности. Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего похода. Мы вышли из Арсеноя и ступили на раскалённые пески. Прошли через страну траглодитов, которые питаются змеями, и не научились еще пользоваться словом. Страну гаромантов, у которых женщины общие, а пища львятины. Земли эвгилы, которые почитают только тартар. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен, и путнику приходится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что дала имя море и океану. На её склонах растёт молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху живут сатиры, свирепые, грубые мужчины, приверженные к злодострастию. Невероятным казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить замечательный город. Мы продолжали свой путь. Отступать было позорно. Некоторые безрассудно спали, обратившие лицо к луне. Лихорадка сожгла их. Другие, вместе с загнившей в сосудах водой, испили безумие и смерть. Начались побеги, а немного спустя бунты. Усмиряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. И без колебания продолжал путь, пока один центурион не донёс, что мятежники мстя за распятого товарища замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря, вместе с несколькими верными мне солдатами. В пустыне среди песков и бескрайней ночи я растерял их. Стрела одного критянина нанесла мне увечья. Несколько дней я брел, не встречая воды, а может, то был всего один день, показавшийся многими, из-за яростного зноя, жажды и страха перед жаждой. Я предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт ощетинился пирамидами и башнями. Мне мучительно грезился чистый невысокий лабиринт. В самом его центре стоял кувшин. Мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так запутаны и коварны, что было ясно. Я умру, не добравшись до кувшина». Когда я, наконец, выбрался из этого кошмара, ты увидел, что лежу со связанными руками в продолговатой каменной нише, размерами не более обычной могилы, выбитой в неровном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукой у человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, а жажда сжигает меня. Я выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток, пробиваясь через наносы мусора и песка. А на другом его берегу, в лучах заходящего или восходящего солнца, сверкал, то было совершенно очевидно, город бессмертных. Я увидел стены, арки, францисписы и площади. Город, как на фундаменте, покоился на каменном плато. Сотни ниш неправильной формы, подобных моей, Деревели склон горы и долину, на песке виднелись неглубокие колодцы. Из этих жалких дыр и ниш выныривали ноги и люди с серой кожей и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал их. Они принадлежали к дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побережье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов. Я бы не удивился, узнав, что они не умеют говорить и питаются змеями. Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул. Песчаный берег был в футах в тридцати от меня, и я со связанными за спиной руками, зажмурившись, бросился вниз по склону. Погрузил окровавленное лицо в мутную воду и пил, как пьют на водопое дикие звери. Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять по-гречески. «Богатые жители зелы, пьющие воды Эзепа». Не знаю, сколько ночей и дней прокатились надо мной. Не в силах вернуться в пещеру, несчастный и ногой лежал я на неведомом песчаном берегу, не противясь тому, что луна и солнце безжалостно играли моей судьбой. Отроглодиты в своей дикости, наивные как дети — Не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно я молил умертвить меня. В один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы, а на другой день поднялся и смог выклинчить или украсть это я-то, Марк Фламини Руф, военный трибун Римского легиона, свой первый кусок мерзкого змеиного мяса. Страстное желание увидеть бессмертных, Прикоснуться к камням города сверхчеловеков почти лишило меня сна. И будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали. Сперва я заметил, что они следят за мной. Потом увидел, что они заразились моим беспокойством, как бывает с собаками. Выйти из дикарского поселения я решил в самый оживленный час перед закатом, когда все вылезали из нор и щелей, и невидящими глазами смотрели на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос. Не столько в надежде на божественную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешёл ручей, перегороженный наносами, и направился к городу. Двое или трое мужчин, таясь, последовали за мной. Они, как и остальное племя, были низкорослы и внушали не страх, но отвращение. Мне пришлось обойти несколько неправильной формы котлованов, которые я принял за каменоломни. Ослеплённый огромностью города, я посчитал, что он находится ближе, чем оказалось. Около полуночи я ступил на чёрную тень его стен, взрезавшую жёлтый песок причудливыми и восхитительными остриями, и остановился в священном ужасе. Явившийся мне город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался, заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать, когда займется день. Я уже говорил, что город стоял на огромной каменной скале, и ее крутые склоны были так же неприступны, как и стены города. Я валился с ног от усталости, но не мог найти в чёрной скале выступов, а в гладких стенах, похоже, не было ни одной двери. Дневной зной был так жесток, что я укрылся в пещере. Внутри пещеры оказался колодец, в темени его пропасти не извергалась лестница. Я спустился по ней. Пройдя путаницу грязных переходов, ощутился в сводчатом помещении. В потёмках стены были едва различимы. Девять дверей было в том подземелье. Восемь из них вели в лабиринт и обманно возвращали в то же самое подземелье. Девятое через другой лабиринт выводила в другое подземелье такой же округлой формы, как первое. Не знаю, сколько их было, этих склепов. От тревоги и неудач преследовавших меня их казалось больше, чем на самом деле. Стояла враждебная и почти полная тишина. Никаких звуков в этой путанице глубоких каменных коридоров. Только шорох подземного ветра, непонятно откуда взявшегося. Беззвучно уходили в расщелины ржавые струи воды. К ужасу своему я начал свыкаться с этим странным миром. И не верил уже, что может существовать на свете что-нибудь, кроме склепов с девятью дверями и бесконечных разветвляющихся ходов. Не знаю, как долго я блуждал под землей. Помню только. Был момент, когда, мечась в подземных тупиках, я в отчаянии уже не помнил, о чём тоскую. О городе или где родился, или об отвратительном поселении дикарей. В глубине какого-то коридора, в стене, неожиданно открылся ход. И луч света сверху издалека упал на меня. Я поднял уставшие от потёмок глаза и в головокружительной выси увидел кружочек неба, такого синего, что оно показалось мне чуть ли не пурпурным. По стене уходили вверх железные ступени. От усталости я совсем ослаб, но принялся карабкаться по ним, останавливаясь лишь иногда, чтобы глупо всхлипнуть от счастья. И вот уже я различил капители и острогалы, треугольные и округлые фронтоны. Неясное великолепие — из гранита и мрамора. И оказался вознесённым из слепого владычества чёрных лабиринтов в ослепительное сияние города. Я увидел себя на маленькой площади, вернее сказать, во внутреннем дворе. Двор окружало одно единственное здание неправильной формы и различной в разных своих частях высоты, с разномастными куполами и колоннами. Прежде всего бросалось в глаза, что это невероятное сооружение сработано в незапамятные времена. Мне показалось даже, что оно древнее людей, древнее самой Земли. И подумалось, что такая старина, хотя и есть в ней что-то устрашающее для людских глаз, не иначе, как дело рук бессмертных. Сперва осторожно, потом равнодушно, и под конец с отчаянием бродил я по лестницам и переходам этого путанного дворца. Позже, заметив, что ступени были разной высоты и ширины, я понял причину необычайной навалившейся на меня усталости. «Этот дворец, творение богов», — подумал я сначала. Но, оглядев необитаемые покои, поправился. Боги, построившие его, умерли. Затем, заметив, сколь он необычен, сказал, «Построившие его боги были безумны» и сказал, твердо я это знаю, с непонятным осуждением, чуть ли не терзаясь совестью, не столько испытывая страх, сколько умом, понимая, как это ужасно. К впечатлению от глубокой древности сооружения добавились новые. Ощущение его безграничности, безобразности и полной бессмысленности. Я только что выбрался из темного лабиринта, но светлый город бессмертных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека. Его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели. А в архитектуре дворца, который я осмотрел как мог, цели не было. Куда ни глянь, коридоры, тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную коморку или в глухой подземный лаз. Невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А были и такие, что лепились в воздухе к монументальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя, в навалившемся на куполам раке. Не знаю, точно ли всё было так, как я описал. Помню только, что много лет потом эти видения отравляли мои сны. И теперь не дознаться, что из того было в действительности, а что родило безумие ночных кошмаров. Этот город, — подумал я, — ужасен. Одно то, что он есть и продолжает быть, даже затерянный в потаённом сердце пустыни, заражает и губит прошлое и будущее, и бросает тень на звёзды. Пока он есть, никто в мире не познает счастья и смысла существования. Я не хочу открывать этот город. Хаос разноязыких слов, тигриные или воловья туша, кишащие чудовищным образом сплетающимися и ненавидящими друг друга клыками, головами и кишками. Вот что такое этот город. Не помню, как я пробирался назад через сырые и пыльные подземные склепы. Помню лишь, что меня не покидал страх, как бы, пройдя последний лабиринт, не очутиться снова в омерзительном городе бессмертных. Больше я ничего не помню. Теперь, как бы ни силился, я не могу извлечь из прошлого ничего. Но забыл я все должно быть по собственной воле. Так, наверное, тяжко было бегство назад, что в один прекрасный день, не менее прочно забытый, я поклялся выбросить его из памяти раз и навсегда. Те, кто внимательно читал рассказ о моих деяниях, вспомнят, что один человек из дикарского племени следовал за мною, точно собака — до самой зубчатой тени городских стен. Когда же я прошёл последний склеп, то у выхода из подземелья снова увидел его. Он лежал и тупо чертил на песке. А потом стирал цепочку из знаков, похожих на буквы, которые снятся во сне. И, кажется, вот-вот разберёшь их. Но они сливаются. Сперва я решил, что это их дикарские письмена, а потом понял. Нелепо думать, будто люди, не дошедшие ещё и до языка, имеют письменность. Кроме того, все языки были разные. А это исключало или уменьшало вероятность, что они могут быть символами. Человек чертил их, разглядывал, подправлял. А потом вдруг, словно ему опротивила игра, стёр всё ладонью и локтем. Посмотрел на меня и как будто не узнал. Но мною овладело великое облегчение. А может, так велико и страшно было моё одиночество. И я допустил мысль, что этот первобытный дикарь, глядевший с пола пещеры, ждал тут меня. Солнце свирепо попалило и когда мы при свете первых звёзд тронулись в обратный путь к селению троглодитов, песок под ногами был раскалён. Дикарь шёл впереди. Этой ночью у меня зародилось намерение научить его распознавать, а может, даже и повторять отдельные слова. «Собака и лошадь», — размышлял я, — «способны на первое». Многие птицы, к примеру, соловей Цезарей, умели и второе. Как бы ни был группы ни отеса на разум человека, он всё же превышает способности существ неразумных. Дикарь был так жалок и так ничтожен, что мне на память пришёл Аргус, старый умирающий пёс из Одиссеи. И я нарек его Аргусом и захотел научить его понимать своё имя. Но, как ни старался, снова и снова терпел поражение. Всё было напрасно. И принуждение, и строгость, и настойчивость. Неподвижный, с остановившимся взглядом, похоже, он не слышал звуков, которые я старался ему вдолбить». Он был рядом, но, казалось, очень далеко. Словно маленький разрушающийся сфинкс из лавы, он лежал на песке и позволял небесам совершать над ним оборот от предрассветных сумерек к вечерним. Я был уверен, не может он не понимать моих намерений. И вспомнил. Эфиопа считает, что обезьяны не разговаривают нарочно, только потому, чтобы их не заставляли работать. И приписывал молчание Аргуса недоверию и страху. Потом мне пришли на ум мысли еще более необычайные. Может, мы с Аргусом принадлежим к разным мирам? И воспоминания у нас одинаковые, но Аргус ассоциирует все иначе с другими предметами. А может, для него даже не существует предметов, а вместо них головокружительная и непрерывная игра кратких впечатлений. Я подумал, что это должен быть мир без памяти, без времени, и представил себе язык бессуществительных, Из одних глагольных форм и несклоняемых эпитетов. Так умирал день за днём, а с ними годы. И однажды утром произошло нечто похожее на счастье. Пошёл дождь, неторопливый и сильный. Ночи в пустыне могут быть холодными, но та была жаркой, как огонь. Мне приснилось, что из Фессалии ко мне текла река водом который я некогда возвратил золотую рыбку. Текла, чтобы освободить меня. Лёжа на жёлтом песке и чёрном камне, я слушал, как она приближается. Я проснулся от свежести и густого шума дождя. Ногим я выскочил наружу. Ночь шла к концу. Под чёрными тучами всё племя, не менее счастливое, чем я, в восторге, иступлённо подставляло тела животворным струям. Подобно жрецам Кибелы, на которых снизошла божественная благодать, Аргус стонал, вперив свой взор в небеса. Потоки струились по его лицу. И то был не только дождь, но, как я потом узнал, и слёзы. «Аргус!» — крикнул я ему. «Аргус!» И тогда, с кротким восторгом, словно открывая давно утраченное и позабытое, Аргус сложил такие слова. Аргус, пес Улиса. И затем, все так же, не глядя на меня, пес, выброшенный на свалку. Мы легко принимаем действительность, может быть, потому что интуитивно чувствуем, ничто реально не существует. Я спросил его, что он знает из Одиссеи. Говорить по-гречески ему было трудно, и я вынужден был повторить вопрос. «Очень мало», — ответил он. «Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я её сложил». Всё разъяснилось в тот день. Троглодиты оказались бессмертными. Мутный песчаный поток той самой рекой, что искал всадник. А город, чья слава прокатилась до самого Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал. Не город, а пародия. Нечто, перевернутое с ног на голову. И одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно. Они не похожи на людей. Это строение было последним символом, до которого снизошли бессмертные. После него начался новый этап. Придя к выводу, что всякое деяние напрасно, бессмертные решили жить только мыслью, ограничиться созерцанием. Они воздвигли сооружение и забыли о нём, ушли в пещеры. А там, погрузившись в размышления, перестали воспринимать окружающий мир. Всё это... Гомер рассказал мне так, как рассказывают ребёнку. Рассказал я о своей жизни в старости и об этом своём последнем странстве, в которое отправился, движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей, что не знают моря, не приправляют мясо солью и не представляют, что такое весло. Целое столетие прожил он в городе Бессмертных. А когда город разрушили, именно он подал мысль построить тот-другой. Ничего удивительного. Всем известно, что сначала он воспел Троянскую войну, а затем войну мышей и лягушек. Подобно Богу, который сотворил сперва Вселенную, а потом хаос. Жизнь бессмертного пуста. Кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти. А чувствовать себя бессмертным божественно, ужасно, непостижимо уму. Я заметил, что при всём множестве и разнообразии религий это убеждение встречается чрезвычайно редко. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие. Но то, как они почитают своё первое земное существование, доказывает, что верят они только в него. А все остальные бесчисленные предназначены лишь для того, чтобы награждать или наказывать за то, первое. Куда более разумным представляется мне круговорот, исповедуемый некоторыми религиями Индостана, круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следствием предыдущей и несет в себе зародыш следующий, и ни одна из них не определяет целого. Наученная опытом веков Республика Бессмертных достигла совершенства в терпимости — и почти презрений ко всему. Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится всё. В силу своих прошлых или будущих добродетелей, каждый способен на благостыню, но каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности в прошлом или в будущем. Точно так же, как в азартных играх «Чёт» и «Нечет», выпадая почти поровну, уравновешиваются, Таланты и бездарность у бессмертных взаимно уничтожаются, подправляя друг друга. И может статься безыскусно сложенная песнь о моем сиде, необходимый противовес для одного единственного эпитета из Эклок или какой-нибудь сентенции Гераклита. Самая мимолетная мысль может быть рождена невидимым глазу рисунком и венчать или напротив зачинать скрытую для понимания форму. Я знаю таких, кто сотворил зло, что в грядущие века оборачивалось добром, или когда-то было им во времена прошедшие. Если взглянуть на вещи таким образом, то все наши дела справедливы, но в то же время они совершенно никакие, а значит, нет и критериев ни нравственных, ни рациональных. Гемерс сочинил Одиссею. Но в бескрайних просторах времени, где бесчисленные и безграничные комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили Одиссею. Каждый человек здесь никто. И каждый бессмертный. Сразу все люди на свете. Как Корнелия Гриппа. «Я — Бог. Я — герой. Я — философ. Я — демон. Я — весь мир. На деле же это утомительный способ сказать, что меня как такового нет». Этот взгляд на мир, как на систему, где всё обязательно компенсируется, повлиял на бессмертных всемерно. Прежде всего, они потеряли способность к состраданию. Я упоминал заброшенные каменоломни под в сторону реки. Один из бессмертных свалился в самую глубокую. Он не мог разбиться и не мог умереть, но жажда терзала его. Однако прошло 70 лет, прежде чем ему бросили верёвку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело уподобилось покорному домашнему животному и обходилось раз в месяц подачкой из нескольких часов сна, глотка воды и жалкого куска мяса. Но не вздумайте низвести нас в аскеты. Нет удовольствия более полновластного, чем мыслить. И именно ему мы отдались целиком. Иногда что-нибудь чрезвычайное возвращало нас в окружающий мир. Как, например, в то утро. Древнее, простейшее наслаждение. Дождь. Но подобные сбои были чрезвычайно редки. Все бессмертно способны сохранять полнейшее спокойствие. Один, помню, никогда не поднимался даже на ноги. Птица свила гнездо у него на груди. Одно из следствий этой доктрины, утверждающей, что нет на свете ничего, что не уравновешивалось бы противоположностью, имеет незначительную теоретическую ценность. Однако именно оно привело нас к тому, что в начале, а может, в конце X века мы расселились по лицу Земли. Вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем. Есть река, чьи воды дают бессмертие, а, следовательно, есть на Земле и другая река, чьи воды бессмертие смывают. Число рек на Земле не безгранично. Бессмертный, странствуя по миру, в конце концов отведает воды всех рек. Мы вознамерились найти эту реку. Смерть, или память о смерти, наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно. Каждое совершаемое деяние может оказаться последним. Нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность, неотвратимую и роковую. У бессмертных же, напротив, всякий поступок и всякая мысль лишь отголосок других, которые уже случались в затерявшемся далеке прошлого, или точное предвестие тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего, что бы ни казалось отражением, блуждающим меж никогда не устающих зеркал. Ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Печаль. Грусть, освещенная обычаями скорбь, властна над бессмертными. Мы расстались с Гомером у ворот Танжера. Кажется, мы даже не простились. Я обошел новые царства и новые империи. Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту. Не помню, на чьей стороне. Не то Гарольда, который там и нашел свой конец. Не то Харальда Хардрода в этой битве завоевавшего себя шесть или чуть более футов английской земли. В седьмом веке Хиджры, по мусульманскому летоисчислению, в предместье Булак, я записал четкими красивыми буквами на языке, который забыл, и алфавитом которого не знаю, семь путешествий Синдбада и историю бронзового города. В Самарканде, в тюремном дворике, я много играл в шахматы. В Биканере я занимался астрологией, И тем же я занимался в богемии. В 1638 году я был в Калашваре, потом в Лейпциге. В Ибердине в 1714 году я выписал Илиаду Попа в шести томах. Помню, частенько читал её и наслаждался. Году в 1729 мы спорили о происхождении этой поэмы с одним профессором риторики, по имени, кажется, Джом Батиста. Его доводы показались мне неопровержимыми. 4 октября 1921 года Патна, который вёз меня в Бомбей, должен был встать в порту у Эритрейского побережья. Я сошёл на берег. Мне вспомнились другие утра. Утро давних времён, тоже на Красном море, когда я был римским трибуном. Олихорадка, злые чары и бездействие косили солдат. Неподалёку от города я увидел прозрачный ручей. По вину из привычки, я испил воды из того ручья. Когда же выбирался на берег, колючая ветка царапнула по ладони. Неожиданно боль показалась мне непривычно живой. Не веря своим глазам счастливой, я молча наблюдал за бесценным чудом. Капля крови медленно выступала на ладони. Я снова смертен, повторял я, снова похож на других людей. Ту ночь я спал до самого рассвета. Год спустя я посмотрел эти страницы. Всё, казалось бы, правда, однако в первой главе и в некоторых абзацах других глав мне почувствовалась фальшь. Возможно, виной тому злоупотребление подробностями. Такое, я заметил, случается с поэтами, И ложь отравляет всё, ибо подробностями могут изобиловать дела, но не память. Однако полагаю, что я раскрыла причину более глубокую. Изложу её, пусть меня даже сочтут фантазёром. История, которую я рассказал, кажется нереальной от того, что в ней перемешиваются события, происходившие с двумя разными людьми. В первой главе всадник хочет знать название реки, что омывает стены ФИФ. Фламиния Руф, ранее назвавший город Гекотомфилосом, говорит, что имя реки — Египет. Ни одно из этих высказываний не принадлежит ему. Они принадлежат Гомеру, который в Илиаде называет Фивы Гекатамфилосом, а в Одиссея устами Протея и Улисы неизменно именует Нил Египтом. Во второй главе римлянин, отведов воды бессмертия, произносит несколько слов по-гречески. Слова эти также из Гомера. Их можно отыскать в конце знаменитого перечня морских судов. Затем в «Головоломном дворце» он говорит об осуждении, чуть ли не о терзаниях совести. Эти слова также принадлежат Гомеру, который некогда изобразил подобный ужас. Эти разночтения меня беспокоили. Другие же, эстетического характера, позволили мне раскрыть истину. Они содержатся в последней главе. Там написано, что я сражался на Стэмфордском мосту, что в Булаке изложил путешествие синбада Рехода и в Абердине выписал английскую «Илиаду Попа». Там говорится «Интер-Аля», между прочим. В Бикенере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии. Ни одно из этих свидетельств не ложно. Однако знаменательно, что именно выделяется. Первое свидетельство, похоже, принадлежит человеку военному, но затем оказывается, что рассказчика занимают не воинские дела, а людские судьбы. Свидетельства, следующие за этим, ещё более любопытны. Неясная, но простая причина вынудила меня остановиться на них. Я это сделал, потому что знал, они полны смысла. Они не таковы в устах римлянина Фламинья Руфа, но таковы в устах Гомеры. Удивительно, что Гомер в XIII веке записывает «Приключения Синдбада», другого улисы, и находит по прошествии многих столетий в Северном царстве, где говорят на варварском языке то, что изложено в его Илиаде. Что касается фразы, содержащей название «Биконер», то видно, что она сложена человеком, искушенным в литературе, жаждущим, как и автор перечня морских судов, блеснуть ярким словом. «Когда близится конец», От воспоминаний не остаётся образа. Остаются только слова. Нет ничего странного в том, что время перепутало слова, некогда значившие для меня что-то, со словами, бывшими не более чем символами судьбы того, кто сопровождал меня на протяжении стольких веков. Я был Гомером. Скоро стану никем, как улис. Скоро стану всеми людьми. Умру. Постскриптум. Год 1950 Среди комментариев, вызванных к жизни вышеупомянутой публикацией, самый любопытный, хотя и не самый вежливый, библейский озаглавлен «A coat of many colors» — «Лоскутное покрывало». Манчестер, 1948 год. И написан ядовитым пером доктора Наума Кардавера. Труд насчитывает около ста страниц и в нем говорится о цинтонах из греческих авторов и из текстов на вульгарной латыни. Упоминается Бен Джонсон, который определял своих соотечественников фразами из Синеки, сочинения «Вергилис Евангелизанс» Александра Росси, приемы Джорджа Мура и Элиота, и, наконец, повествование, приписываемое антиквару Жозефу Картофилу. В первой же его главе автор обнаруживает заимствование из Плиния, во второй — из Томаса де Квинси, в третьей — из письма Декарта послу Пьеру Шану, в четвёртой — из Бернарда Шоу. И на основании этих заимствований или краж делает вывод. Весь документ — что иное, как опокриф. На мой взгляд, вывод этот неприемлем. «Когда близится конец», — пишет картофил. «От воспоминания не остаётся образа, остаются только слова». Слова. Слова, выскочившие из своих гнёзд. Изувеченные чужие слова. Вот она, жалкая милостыня, брошенная ему ушедшими мгновениями и веками. Хорхе Луис Борхес «Бессмертный» Читал Вадим Чернобельский.